«Никита, перестань злить собаку!» — крикнула Юля, помешивая суп на мальчишку, разыгравшегося с Рыком, пытаясь отобрать у того мягкую игрушку. Все плюшевые игрушки, что можно было найти в доме, особенно в специальной комнате, где их была целая гора, Рык, безусловно, считал своими. Ревностно охранял их, давая понять всем остальным, что только у него есть законное право отрывать им лапки, уши и головы. Никита пытался отобрать белого зайца, с розовыми ушами у собаки, держа беднягу за уши, а рык за заднюю лапу. Не уступая друг другу, они тянули каждый в свою сторону. Собака при этом злобно рычала, давая понять, что зайца не отдаст. «Я его первый нашел в двадцатой квартире. У рыка целая комната игрушек», — проявляя настойчивость, ответил Никита, продолжая бороться с собакой. «Вот сейчас он цапнет тебя за жопу. Будешь знать, зачем ему показал». «Унес бы к себе в комнату, рыб бы не претендовал, а так он думает, что ты, зайца, у него взял». Не желая влезать в разборки, предупредила Юля. Входная дверь открылась. Из морозного подъезда, покрывшегося белыми хлопьями инья, зашла Аня. Она была одета по-зимнему. На улице второй день шел снег с сильным ветром. Температура не поднималась выше минус десяти градусов по Цельсию. Наступила самая настоящая зима, хотя на улице был ноябрь месяц. Скинув зимние ботиночки, Аня, не раздеваясь, прошла на кухню и, положив на стол пакет со свежими шампиньонами, приблизилась к печке погреть руки. «Борис опять попрошайничал. Ох и прожорливый он», — поделилась новостью Аня, имея в виду самого крупного карпа в бассейне, что оставили на будущее расплод. «Было пока неизвестно, самец это или самка». Но все негласно называли данный крупный экземпляр водоплавающего Борисом, который вправду отличался прожорливостью и гонял всех остальных карпов. Юля, взяв грибы со стола, помыла их и принялась нарезать. Сегодня ожидался грибной суп-пюре. «Везде натопило?» натопила, спросила она Аню. Внутри в животе что-то шевельнулось. Юля замерла с ножом в руках, прислушиваясь к ощущениям. «Наверное, газы в кишечнике». Вчера ела пироги с капустой, — подумала Юля, — для того, чтобы почувствовать шевеление ребенка в животе, срок еще маленький. Или нет? Спросить было не у кого, а ее беременность была первой в ее жизни. Читать специальную литературу, которая наверняка найдется в Жениной библиотеке, было банально лень. Да и некогда. Делать столько, что присесть толком не получается. Быт съедал значительную часть времени. — Угу, — ответила Аня и продолжила. В пятой и тринадцатой колонии чистить надо. Гули все загадили. Почему Аня голубей называют гулями, никто не знал. Но все давно к этому привыкли. То, что в этих двух колониях птицы чем-то заболели, и у них сильный понос, Юля знала. Женя их пытался лечить, но, по всей видимости, безуспешно. Опять накатило беспокойство. Андрей и Женей должны были вернуться еще позавчера. Она даже приготовила праздничный ужин, ведь это было значимым событием напекла пирогов, сделала торт, который дети уже съели. Но они так и не вернулись, хотя обещали возвратиться максимум через два дня. Уже пошли четвертые сутки. Она, как только появлялось время, поднималась на крышу, внимательно разглядывала дорогу, по которой они должны приехать обратно. Прислушивалась, не слышен ли звук работающего двигателя КамАЗа. Все безуспешно. Заплакал Ник, Рык все-таки отобрал зайца у мальчишки и принялся его яростно трепать, так и норовя оторвать мягкой игрушки одну из конечностей. «Рык, а ну пошел отсюда!» Юля бросила на стол нож, подошла к входной двери, открыла ее, давая понять, чтобы собака шла заниматься своими делами в подъезд. Она не собиралась убирать по всей квартире синтетический наполнитель, который точно будет разбросан по всему полу, как только собака добьется своего и порвет зайца. Собака виновата покосилась на женщину и, не выпуская из пасти, добытого в бою косого, убежала в подъезд, чтобы там закончить свои собачьи дела. «А ты не реви», — повысив голос, сказала Юля. «Зачем?» — дразнил Рыка. «Кто теперь виноват?» Затем, сжалившись, над пацаном добавила. «Ну все, Ник, успокойся. Сходи за бензином. Только возьми одну полторашку, не пятилитровую, как в прошлый раз. Слышишь меня?» Никита мгновенно перестал хныкать. Потеря игрушки сразу потеряла свою значимость. Принести бензин» означало, что Юля заведет генератор, а значит, включит телевизор. Полтора литра – это как минимум два часа смотреть мультики, а также зарядить свои планшеты саней, которые скрасят несколько вечеров с закачанными в прошлой жизни играми. Всего рабочих планшетов нашлось восемь штук, которые дети поделили поровну. Но Никита подозревал, что сестра забрала себе самое лучшее, Ведь именно она занималась дележкой. Тем не менее, Никита не особо расстраивался. У него имелась целая коробка отличных смартфонов, некоторые из которых он, стараясь не афишировать, подзаряжал, ведь там имелись игры, которых на планшетах не имелось. Более того, был особый интерес подзарядить новые смартфоны, в которых он еще ни разу не копошился, ведь там присутствовали фотографии бывших хозяев этих гаджетов, и можно было посмотреть, кому они принадлежали, посмотреть, как и чем жили, задуматься, где теперь эти люди, какова их судьба. Юля знала, что в кладовке оставалось пять полуторалитровых бутылок и две пятилитровые канистры бензина. Этого очень мало, но приходилось идти на жертвы, чтобы хоть как-то скрасить быт детей. Ребята по приезду обещали добыть бензина столько, что хватит гонять генератор целые сутки. Даже подготовили несколько бочек – которых намеревались транспортировать добытое горючее с автозаправочной станции, находящейся в двух кварталах от дома. Но мужчины куда-то пропали. Не хотелось накручивать себя. Все-таки была надежда, что их задержка никак не связана с самыми худшими мыслями, которые навязчиво посещали ее. Лай Рыка под дверью вывел Юлю из грустных размышлений. Он был не радостный и беззаботный, как обычно, а наоборот, тревожный, истеричный. Она знала этот лай. Рык всегда предупреждал о подозрительном движении снаружи дома. Из-за этого ему цены не было. Именно собака освобождала всех от постоянного несения дозора на крыше девятиэтажного дома. А это многого стоит. Юля, посмотрев на детей, сидящих на толстом коврике возле телевизора, мгновенно собралась. Обычно это была ложная тревога. Сумасшедшие, пробегая мимо дома, не представляли опасности, но заставляли Рыка предупреждать о присутствии людей. «Однако, как говорила Женя, к любой тревоге нужно относиться как к потенциальной угрозе. Неважно, ложна она или нет. Лучше перебдеть, чем недобдеть». «Так, дети, сидеть тихо, никому не открывать, пока не услышите мой голос». Быстро накинув на себя теплые вещи, она открыла шкаф в прихожей. Он специально был туда установлен Женей. Шкаф разительно отличался по цвету, дизайну от мебели в этой квартире. Его громоздкость бросалась в глаза». Внутри на специальных крючках висели четыре автомата со вставленными магазинами, ремни с кобурами, внутри которых находились заряженные пистолеты. Один ремень Юля накинула поверх дутого пуховика, убедившись, что пистолет висит правильно и удобно. Далее сняла с вешалки разгрузочный жилет, почему-то называемый ребятами ливчиком, хотя он совершенно не похож на данную деталь женского гардероба. Разгрузочный жилет зеленого цвета был тяжелый. «Еще бы! Четыре запасных магазина для АК-74, полностью забитые патронами, две звуковые гранаты и пять магазинов к пистолету Макарова, который висел на ремне сбоку, добавляли ему значительный вес». Закинув на плечо автомат, Юля еще раз взглянула на детей, глаза которых были испуганы. «Выключить все! Генератор, свет, планшеты! Закрыться на все замки и засовы! Сидеть тихо, ждать меня!» Сказала Юля как можно спокойнее, но ее тревожность выдал тембр голоса. Как только Юля оказалась в подъезде, Рык мгновенно убежал наверх, по лестнице, злобно рыча. Убедившись, что дети закрылись, как она велела, Юля поднялась по лестнице на крышу, где ее ждала собака, нетерпеливо крутясь на месте. Рык, как только увидел женщину, метнулся к парапету, преодолевая сугробы снега, что успели скопиться за последнее время. Он запрыгнул на парапет, при этом снеся с него шапку снега, и уставился вниз девятиэтажки, злобно зарычал. На улице была пасмурная погода с сильным холодным ветром. Снег с неба не падал, но его вокруг в воздухе было полно. Ветер поднимал снежинки с сугроба вверх, создавая впечатление бильного снегопада. Преодолевая глубокий снег, который никто, естественно, не чистил, так как были четкие указания хозяина дома, Снег — это запас воды, поэтому его необходимо собирать, топить, затем замораживать и хранить. Юля подошла к парапету. Встала на колени рядом с рыком и легла на борти грудью. А если быть точным, магазинами от автомата, что располагались в кармашках разгрузочного жилета, расположенных как раз в районе груди, и посмотрела вниз. Возле балкона в подъезда номер два находилась небольшая группа сумасшедших людей. Их статус Юля определила сразу. Несмотря на значительное расстояние, плюс не очень хорошую видимость из-за снежной пурги. Спутать сумасшедшего с нормальным человеком трудно, если только тот не стоит неподвижно к тебе спиной, да еще в потемках. Двигающиеся фигурки внизу напоминали обезьянок из зоопарка. Их походка перестала быть прямой. Все привычки, вбитые человеку социумом, о правильной осанке, постановке ног, канули в лету. Теперь человек ходил на полусогнутых – широко расставляя ступни, что делало его устойчивее, но совершенно менялся стиль ходьбы. Да еще сумасшедшие редко ходили простым шагом, предпочитая передвигаться бегом или очень быстрым шагом, иногда еще и подергиваясь, но это в основном одиночки. Сумасшедшие в стае избавлялись от этого нервного тика. Но главное – это руки. Современный человек привык держать их в карманах одежды или параллельно телу, а при ходьбе ритмично ими двигать. Сумасшедшие, если двигали руками, то как-то не в попад или размахивали ими во время преследования добычи. Так как тело у них было наклонено вперед, а руки они держали направленными к земле, то выглядели они при этом как шимпанзе, готовые если в этом появится необходимость, на них опереться. Да, еще одежда. Выглядела она, как и сами сумасшедшие, очень неряшливо. Группа состояла из восьми человек. Они подозрительно крутились возле балкона на первом этаже. С такого расстояния трудно было что-либо разглядеть, да еще в такую погоду. Поэтому Юля направилась ко входу во второй подъезд через крышу, чтобы спуститься на третий этаж, где она сможет открыть окна и уже с более близкого расстояния рассмотреть, чем там эта компания сумасшедших занимается. Рыки, сдав пару утробных рычаний, направился вслед за Юлей. Она знала, что все окна и балконы первого и второго этажа тщательно заколочены. Входные двери, ведущие в подъезд, по словам Жени, он забил настолько надежно, насколько это было возможно. Так что даже если сумасшедшие и смогли вскрыть балкон или окно на первом этаже, то они вряд ли смогут выбраться из этой квартиры в подъезд. Но даже если вдруг случится практически невозможное, и эта группа попадет в подъезд, их ждет разочарование» так как подъездная лестница обрушена до третьего этажа, а летать каннибалы не умеют. На основании этой информации Юля не переживала за безопасность дома, но необходимо было проверить, чем там эти сумасшедшие занимаются, и прогнать их с помощью автомата. А из окна третьего этажа она точно не промажет. Добравшись до нужной квартиры, Юля, не заходя в нее, сначала взглянула сквозь проволочное заграждение на первый этаж. Заграждение Женя установил на всякий случай – Вдруг кто-то из сумасшедших окажется скалолазом и сможет преодолеть высоту третьего этажа, используя неровности бетона, после того, как лестницы были спилены и обрушены вниз. Заколоченные двери были на месте, не открыты, а значит, в подъезд никто не выбрался. После этого она зашла в квартиру, окна и балкон которой вели на ту сторону, где собралась группа незваных гостей. Балкон в этой квартире был застеклен, поэтому пришлось немного повозиться, с ручкой и шумом открыть окно. На нее сразу обратили внимание. Восковые лица подняли свой взор на высунувшуюся в открытое окно Юлю. Под ногами нетерпеливо зарычал Рык, пытаясь найти лазейку, чтобы тоже посмотреть вниз, но балконные панели были сплошные и, скорее всего, утеплены. Пока она добиралась до этого балкона, внизу много что изменилось, а именно, сумасшедших прибавилось значительно». Теперь внизу на нее смотрели не меньше двадцати особей обоего пола. Попытавшись выглянуть подальше, чтобы понять, что они там делают, Юля увидела, что из окна, что рядом с балконом выпрыгнул мужчина. Стало понятно, что, несмотря на старания Жени, эти твари смогли все-таки сломать защитные щиты на окне первого этажа. Правда, в подъезд им так и не посчастливилось попасть. Поняв причину столь нервного поведения Рыка, а также осознав, что данная стая ничем ей с детьми не угрожает, так как не может попасть в подъезд, Юля, чтобы успокоиться окончательно, решила отогнать данную группу сумасшедших. При этом успеть пристрелить хотя бы несколько особей. Вернувшись внутрь балкона, сняла с плеча АК-74, привычно поставила флажок предохранителя на одиночный, оттянула затвор и отпустила его, услышав характерный звук досылаемого патрона в патронник. У нее в последнее время было много практики – Впрочем, тренировались все, так как выяснилось, что ни Женя, ни Андрей в армии не служили и стреляли из автомата посредственно. А так как патронов им досталось только что на маленькую войну хватит, то на крыше устроили небольшое стрельбище, где все, в том числе и дети, оттачивали свое мастерство в использовании так необходимого в этом мире огнестрельного оружия. Подготовившись к стрельбе, Юля опять выглянула из открытого окна, приложив деревянный приклад автомата к плечу, и тут же получила прилетевшим снизу камнем в лоб. Это было настолько неожиданно и так больно, что она, вскрикнув, исчезла из проема окна, бросив автомат под ноги и схватилась за ушибленное место. В глазах посыпались искры. Боль была такой, что даже стонать от нее было больно. Открыв рот в беззвучном крике, сняв вязаную шапочку, Юля принялась растирать ушибленное место. Синя, как и здоровенная шишка, гарантированы. В этом не было сомнений. Удар был слишком сильным. Рядом бегал и участливо лаял рык, поняв, что человек каким-то образом пострадал. В балкон ударилось что-то тяжелое, попав прямо в стекло. В стеклопакете сразу образовалась трещина. Через секунду на стекла обрушился град камней и палок. Окна сначала покрылись трещинами, затем потихоньку посыпались. Юля, все еще находясь в шоке от боли, схватила лежавший на полу автомат за ремень, и забежала в квартиру, где уселась на покрытый инеем диван, и продолжая растирать уже увеличивающуюся шишку на лбу. Рык, уворачиваясь от падающей крошки стекла, тоже заскочил в квартиру, продолжая лаять в сторону балкона и бегая по залу. В считанные секунды стекол на окнах не осталось, и град камней прекратился так же внезапно, как и начался. Преисполнившись вполне справедливым гневом, Юля вышла из квартиры и, поднявшись на этаж выше, прошла в квартиру, расположенную на той, где ей не повезло получить камнем в лоб. До четвертого этажа докинуть камень куда тяжелее, а вот пули без разницы, с третьего или четвертого поражать свою цель. На четвертом этаже балкон тоже был застеклен, только на нем стояли не новомодные пластиковые окна, а старая деревянная рама со вставленными обычными стеклами. Открыв одну из двух створок, Юля приложилась к прицелу, прижав приклад и высунулась из окна. Не дожидаясь, когда в нее полетят камни с палками, не успев тщательно прицелиться, как ее учил Андрей, сразу открыл огонь. Только после третьего выстрела она поняла, что ни в кого еще не попала, а жмет на курок лишь от злости. К тому времени, пока она сгруппировалась, принялась более тщательно прицеливаться, сумасшедшие разбежались в разные стороны. Значительная их часть спряталась под нишей балкона на первом этаже. Можно было швырнуть туда светошумовую гранату, но Юля точно знала, что взрыв светошумовой не навредит спрятавшимся сумасшедшим. Да использовать гранаты Юля боялась. Ей все время казалось, что она взорвется у нее в руках. Еще раз попробовала пристрелить хоть одной из тварей, из-за которых на лбу у нее будет долгое время красоваться шишка, которая превратится в лиловый синяк. Она выстрелила в темный силуэт сумасшедшего, но все напрасно. И вот такой красивой она встретит ребят, вернувшихся со спасательной миссии с незнакомым ей Николаем, представив, сколько шуточек выслушает этот мужчин. Юля, рыча от злости, словно рык, мечущийся под ее ногами, выстрелила пару раз в далекие фигурки убежавших сумасшедших, но так и не попала. Слишком далекие были цели для нее. Голова разболелась, а постоянно торчать на балконе карауля, когда появятся сумасшедшие, не имело смысла. Поэтому Юля отправилась залечивать рану к себе домой. Напугав детей своим внешним видом, шишка получилась знатной, Юля обработала ее мазью и прилегла отдохнуть. Рык в подъезде продолжал рычать и лаять, периодически отлучаясь, но опять возвращаясь сильно возбужденным. Юле до собаки не было дела. Голова трещала так, что весь мир вокруг превратился в пульсирующую боль, стучащую в голове. Проснулась она ближе к вечеру, На улице еще не стемнело, но признаки этого появлялись на горизонте. «Значит, примерно пятый час», — подумала Юля. Дети смотрели фильм про то, как две собаки и кошка идут домой. Она видела этот фильм не раз, но не помнила его название. На полу стояли пустые тарелки. «Опять посуду не убрали», — подумала она, и хотела было возмутиться, но головная боль быстро ее успокоила, напомнив, что есть вещи поважнее. Приняв сидящее положение на диване, где она уснула, заметила, что была укрыта теплым пледом. Дети позаботились. На сердце сразу стало тепло и ругаться перехотелось. В больной голове крутилась мысль, которую Юля никак не могла поймать, но, посмотрев на буржуйку, от которой шло тепло, тут же вспомнила. Вот же я дура! У подруг не натоплено, да и кормить их пора!» Двух сумасшедших женщин в тюрьме у Жени она называла подругами. Пускай имя одно она знала, но как-то по имени ее называть не поворачивался язык. Имя – это что-то одушевленное, близкое. Люди не зря всему дают название, что практически одушевляет предмет. Если у этого нет названия, то этого не существует. Называя двух заключенных девушек с намеком на издевку подругами, Юля не видела в них ничего человеческого. Для нее это были почти неодушевленные предметы. Вернее, не так. Она относилась к подругам точно так же, как к голубям или рыбе. Понимала, что их необходимо кормить, содержать в тепле, но не более. Так было проще. Так как она до сих пор не понимала, зачем их держать в заперти Женя. И это немного пугало. А главное, не вызывало привязанности. Ведь люди склонны привязываться к любому живому объекту. Например, собаки и кошки. Да и не к живому тоже. Многие любят свои машины больше людей. Но к живому человеку привязаться проще, а значит, впоследствии можно расслабиться и допустить серьезную ошибку, которая может стоить не только твоей жизни, но и жизни твоих реально близких людей». Поднявшись со стоном, Юля, отмахнувшись от вопроса Ани, сообщила, что направляется к подругам натопить и накормить их, как бы не хотелось попросить об этом Аню. Детям в те казиматы вход был строжайше запрещен. Да и неизвестно, как такое зрелище отразится на психике ребенка. Одевшись потеплее, пристегнув ремень с пистолетом, выход без оружия в нынешней реальности выглядел безумством, Женя, как только они попали к нему в дом, несмотря на кажущуюся безопасность, настаивал всем ходить при оружии, даже детям. Поэтому Аня, помогая Юле по хозяйству, выходя за пределы квартиры, всегда вооружалась личным оружием, с которым она управлялась вполне профессионально, несмотря на юный возраст. Единственный, кто не носил оружие, это Ник и Рык, Первый – в силу своего возраста, второй – потому что, наверное, ему это не нравилось. Рыку вообще много чего не нравилось. Женя в конец разбаловал собаку. Единственное безответно любовью Рыка были мягкие игрушки и еда. Все остальное этот своенаравный пес воспринимал как интерьер, кроме, конечно, своего хозяина. Собака слушалась взрослых людей, но при этом делала такое выражение на своей морде, что складывалось ощущение, будто Рык делает одолжение. Поднявшись на крышу, Юля поежилась от холода и натянула поплотнее вязаную шапочку на уши, мгновенно за это поплатившись резкой головной болью, особенно в районе лба. Потрогав себя за шишку, мысленно представила, как это выглядит. «Превращаюсь в единорога!» — грустно подытожила она. И направилась в четвертый подъезд, где находилась пятая и тринадцатая колонии голубей. Именно в одной из них она решила взять четырех птиц на пропитание подругам. Если уже эти птицы больны и вылечить их невозможно, то лучше бы от них избавиться, чтобы они не заразили случайным образом остальные колонии. Люди перемещаются по всем колониям беспрепятственно и могут перенести заразу на свои обуви или одежде. Только исходя из этого, Юля решила кормить подруг больной птицей, а по приезду ребят посоветуют забить всю птицу в этих колониях, а тушки заморозить, надеясь, что при термической обработке вирус вымрет и не передастся людям. В пятой колонии голуби действительно выглядели плохо. Сырые, взъерошенные перья, кое-где перья и пух вообще отсутствуют. Сама птица вялая, ослабленная. Юля легко поймала четырех крупных пернатых и посадила их в специальную клетку для птицы. Так было легко ее переносить, а достать из небольшой клетки голубя не составляло труда. Поднявшись опять на крышу с клеткой в руках, заметила, что начинает понемногу темнеть. Она не захватила фонарик – «Значит, нужно побыстрее совсем справиться». Юля оглянулась вокруг. Появилось странное ощущение, что чего-то не хватает. Быстро сообразила, что вокруг нее не бегает, как обычно, рык. А в квартире она его не видела. Юля, задача нахмыкнув, направилась кормить пленниц, а заодно затопить печь в их тюрьме. Слава богу, Женя перед экспедицией заготовил дров на неделю вперед, и ей не нужно возиться и носить топливо. Но вот что ей делать... Когда все заготовленные дрова закончатся, она даже боялась подумать. Впереди холодная зима, и чтобы поддерживать не просто плюсовую, а комфортную температуру дома, в тюрьме, необходимо колоссальное количество дров. Еще очень важно сохранять плюсовую температуру в квартирах, где находятся бассейны с рыбой, колонии голубей, плантация шампиньонов. На все это необходимо круглые сутки только и заниматься тем, чтобы рубить, пилить, таскать. Нет, без мужчин ей будет очень тяжело. Тем более через пару месяцев ее живот значительно увеличится и физически будет тяжело ходить, уж не говоря, чтобы заниматься дровами. Подойдя к спуску на лестницу второго подъезда, именно в нем находилось жилище сумасшедших подруг, Юля заметила рыка. Собака стояла на входе, смотря вниз на лестницу подъезда. Рык не лаял, был неподвижным, словно отлитым из бронзы. Даже когда Юля приблизилась, он не завилял хвостом, как обычно. Продолжал, не меняя позы, смотреть вниз. Юля очень удивилась такому поведению рыка. Он так себя при ней еще не вел. Поэтому она, поставив клетку с птицей на снег, осторожно, стараясь не сильно скрипеть снегом под ногами, подошла к входу и посмотрела вниз, в подъезд. Лестница была пуста. Свет через окна хорошо освещал подъезд, а белый иней, покрывший все подъезды, отлично его отражал делая лестничные площадки похожими на сказочные пещеры. Юля с любопытством посмотрела на собаку. «Рык, ты чё?» — задала она вопрос, почему-то невольно говоря при этом шепотом. Рык, метнув на нее взгляд, виновато вильнул хвостом, облизнулся и опять принял напряженную застывшую позу, уставившись глазами на лестницу, при этом тихо, почти беззвучно зарычал, показав свои клыки. Напряжение собаки передалось Юле, Ей стало не по себе. Она мгновенно вспомнила сегодняшний инцидент в этом подъезде, благодаря которому она стала обладателем шишки на лбу, напоминающей рог, такую же изогнутую кверху. Может, сумасшедшие смогли сломать дверь в подъезд, попасть на первый этаж, где сейчас и находятся, а собака чувствует их и нервничает. Аккуратно стараясь, чтобы Инни, лежавший на бетоне, как можно меньше хрустел под ногами, Юля начала спуск. Повинуясь охватившему ее страху, вынула из стандартной кабуры, какая была у всех, пистолет. Этих кожаных изделий, изъятых из оружейки следственного изолятора, была целая сумка, поэтому ими экипировались все, других не было. Вспомнив, что пистолет не взведен в боевое положение, Юля сначала хотела исправить оплошность, но отдернула себя. Лязг затвора будет слышен на весь подъезд. Рык, следуя за девушкой, как будто чувство ее настрой, тоже шел, аккуратно ступая на снежные хлопья, покрывшие весь подъезд. В подъезде, кроме хруста и не под ногами, была полная тишина. Это было нормально, ведь в нем никого не должно быть. Двери в тюрьму двойные, прочные, железные, плюс обитые теплыми одеялами с обеих сторон. Еще ширмы из шерстяного сукна. Все для теплоизоляции. Но они же не давали проникать звуком в подъезд из квартиры, где содержались подруги. Поэтому, как бы шумно ни вели себя две канибалки в своих клетках, в подъезде была тишина. Спустившись до восьмого этажа, Юля, пройдя по лестнице чуть ниже, выглянула на пролет седьмого этажа, туда, где располагалась тюрьма, и чуть не вскрикнула от ужаса. Сначала она увидела на лестнице шерстяную ширму, что закрывала входную дверь затем обрывки ватных одеял, лежащих на полу, а затем несколько человеческих ног, стоявших на обрывках тканей и ваты возле самой двери. Спускаться ниже почему-то сразу перехотелось. Юля тихо развернулась и пошла так же осторожно наверх. Наверное, все бы обошлось. Она перекрыла бы выход на крышу, а на следующий день, пошумев, перестреляла бы сумасшедших столько, сколько смогла бы. Потом приехал бы Женька с Андрюшкой и зачистили бы подъезд. Заодно бы выяснили, как группа сумасшедших смогла проникнуть внутрь, но все испортила рык. Он банально залаял, когда Юля была на девятом этаже. Только услышав сначала рычание, затем звонки рыка, Юля побежала, что есть мочи. Но в первую очередь она хотела закрыть решетку сверху. Ее нужно было всего лишь потянуть на себя и захлопнуть. Женя с Андреем установили на всех четырех выходах на крышу встроенные замки с защелками, чтобы не было необходимости вешать на дужке замок и закрывать его, теряя при этом драгоценное время. Женя рассказывал, что так чуть не погиб на начальном этапе зачистки дома. Но она не могла этого сделать. Позади, где-то в подъезде оставался рык, а это бы означало погубить собаку. Ему некуда было бы бежать или спрятаться от сумасшедших в изолированном подъезде, они в любом бы случае его поймали. Она не представляла, как после этого смотреть в глаза Жене. Поэтому, выскочив на крышу, Юля, не трогая решетчатую дверь, что из силы, преодолевая глубокий снег, побежала к своему подъезду, где находилась квартира с детьми. Дверь на крышу своего подъезда она по-любому закроет. Даже если собака отстанет, дети для нее важнее рыка. Тем более в оставшихся двух подъездах рык точно сможет спрятаться или убежать там его сложнее будет поймать, у собаки будет больше возможностей для маневров. Еще имеется такой отвлекающий фактор, как колонии голубей, на которой неминуемо натолкнутся сумасшедшие, гоняющиеся за собакой, и это точно их отвлечет, что увеличит шансы рыка в разы. Несмотря на это, она все же повернулась в сторону второго подъезда, вернее его входа, чтобы посмотреть, где там рык. Если есть возможность, ей бы все-таки хотелось чтобы собака успела вместе с ней укрыться в спасительном подъезде. Собаку Юля не увидела. Зато бабу в лохмотьях, похожую на неандертальца, несущуюся на нее как паровоз, она увидела точно. Расстояние было столь незначительным, что Юля лишь успела поднять пистолет в своей руке и нажать на курок или спусковой крючок. Сейчас это было неважно, как эта штука называется. Главное было в том, что выстрела после нажатия не последовало. Но, конечно, кто бы сомневался. Она забыла передернуть затвор. Следовательно, патронов в патроннике нет, — мелькнула мысль. Сильный удар откинул ее метров на пять от входа в третий подъезд. Почему она не потеряла сознание, осталось для нее загадкой. Так как Юля на своей спине пропахала метра четыре по мягкому снегу. Неандерталец в женском обличье, не останавливаясь, бросился на лежавшую в снегу Юлю. После удара и последующего полета, и падения... У Юли пропал страх и паника, что ее гнали в свой подъезд домой к детям. Наверное, подсознательно она поняла, что не успела, а сумасшедшая редко передвигается поодиночке. Следовательно, скоро, вернее, очень скоро, на нее набросится толпа, а значит шансов нет. Мелькнула мысль о малыше под сердцем, что ему не суждено родиться, что они с ником услышат выстрелы и закроются в квартире. Продуктов в доме много, хватит детям на месяц, а может и больше. Дров, правда, маловато, но, надеюсь, догадаются разобрать мебель, протянуть до возвращения мужчин. За эти несколько секунд Юля передумала о многом. Руки сами автоматически потянули затвор на себя и отпустили. Крупная бобища была уже в двух шагах от нее. Юля хорошо разглядела ее наряд. Теплое шерстяное одеяло с проделанной дыркой посередине, куда была просунута косматая голова, а две половинки этого одеяла висят спереди и сзади. Перетянуто одеяло на поясе мужскими джинсами, обе штанины завязаны в узел на животе. Ноги было трудно разглядеть, так как они находились в снегу, но было похоже, что на них тоже что-то намотано, а не одето. Юля практически не целилась. Просто направила дуло пистолета на летящую сквозь снег на нее сумасшедшую и нажала на спусковой крючок. Раз, затем еще раз и еще. Три выстрела прозвучали громко, практически слившись в один. Женщина по инерции продолжала движение, но упала замертво прямо возле ног Юли. Юля вскочила на ноги, и ей стало понятно, что она умудрилась попасть в голову, так как затылок у сумасшедшей отсутствовал, а снег вокруг был весь в крови. Странно. Но кроме женщины, другие сумасшедшие на Юлю не нападали. С трудом веря, что убитая преследовала Юля одна, не теряя времени, она бросилась ко входу в свой подъезд. Появилась надежда, что она все-таки успеет. Спасется. Рано она попрощалась с жизнью. Уже перед тем, как нырнуть в спасительный вход, Юля поняла, почему сумасшедшая женщина напала на нее одна. Все остальные, это примерно 10 особей, преследовали Рыка, который почему-то побежал к первому подъезду, уводя таким образом группу от Юли, но, услышав выстрелы, некоторые развернулись и направились к ней. Расстояние было еще достаточным, чтобы Юля. Несколько секунд наблюдала, как Рык забежал в первый подъезд, после чего она сама зашла к себе и захлопнула решетчатую дверь. Наблюдать, как сквозь ячейки в ее сторону тянется несколько десятков рук, она не стала. Отошла на пару шагов, прицелилась первому мужчине в голову и выстрелила. Второй раз выстрелить она не успела. Саможиджи разбежались, оставив своего более неудачливого собрата лежать на лестнице. Где-то внизу, в одной из квартир, двери которых в основном были открыты, послышался звук бьющегося стекла. Юля, не задерживаясь, побежала вниз. Этот звук не предвещал ничего хорошего и, скорее всего, говорил о том, что в ее подъезд снизу пытаются проникнуть. Как это делают сумасшедшие, Юля не знала. Но сейчас это было и не важно. и необходимо было быстрее попасть в квартиру, пока ее не отсекли от этого пути. Добежав до шестого этажа, она уже слышала топот множества ног по лестнице снизу, Постучав кулаками в дверь, Юля крикнула «Аня, это я! Открывай!» Встав спиной к двери, она навела пистолет на лестницу снизу, ожидая оттуда сумасшедших, которые, судя по топоту ног, были уже совсем близко. Они появились одновременно с открывшейся дверью за спиной. Это были женщины, одетые точно так же, как убитая на крыше, да и выглядели они соответствующе, косматые головы, грузные фигуры. Сколько их было, Юля не считала, открыла огонь сразу как только увидела появившиеся человеческие силуэты, при этом отступая назад и заходя в квартиру. Рядом послышались хлопки пистолетных выстрелов. Это Аня, умничка, прикрывала Юлю, и как раз вовремя, так как пистолет у нее встал на затворную задержку, в магазине кончились патроны. Андрей хорошо обучил девочку. Она, в отличие от Юли, изначально не боялась звуков огнестрельных выстрелов, обращаясь с пистолетом так, как будто всю свою короткую жизнь только и делала, что стреляла по мишеням. А вот Юля, наоборот, долгое время зажмуривалась от пистолетного выстрела. Настолько он громким ей казался, да еще и сам пистолет наравил выскочить из рук. Из винтовки или автомата куда комфортнее стрелять. Только оказавшись на пороге, Юля схватила дверь за ручку и потянула ее на себя, захлопнув массивную железную дверь прямо перед носом бегемота, похожего на женщину. Мгновенно задвинула встроенный засов – И когда в дверь начали колотить, провернула два раза ключ, загоняя ригели замка в косяк двери снизу, сверху и по бокам. Уже не торопясь, закрыла внутреннюю дверь, всего их было две, открывающаяся одна в подъезд, другая внутрь квартиры. Звуки снаружи сразу стали глухими, а Юля с детьми в полной безопасности. Сломать эти двери можно только с помощью серьезного инструмента. Они по прочности были не хуже той сейфовой двери в ванную комнату, где она закрылась с детьми, когда ее угораздило попасть к академику и его банде. Как только между ней с детьми и каннибалами, как их называл Женя, возникла надежно закрытая дверь, Юля выдохнула и присела на корточки. «А ры где?» – обеспокоенно спросила Аня. Юля смотрела в пол, Горлу подкатывала тошнота. Она ответила, «Там остался». Затем, спохватившись, что дети начнут переживать за собаку, добавила, «Он убежал от них в первый подъезд, там, наверное, спрятался». «Они не видели, куда он побежал. За мной увязались», — частично соврала Юля. «Они найдут его. Надо срочно идти его выручать», — засуетилась Аня и направилась к шкафу с оружием. Юля села на пол. Ей стало нехорошо. Внизу живота появилась дрожь. Возникло ощущение, что она непроизвольно сходила в туалет по-маленькому. В теплых колготках стало влажно, и она почувствовала спазм, затем еще один. Накатила тошнота и она, не обращая внимания на Аню, поднявшись на ноги, шатающейся походкой направилась в туалет. Юля сначала удивилась, так как обнаружила, что у нее обильное месячное. Бедра со внутренней стороны до колен были в густой алой крови. В связи с ее беременностью о месячных не могло быть речи. Тогда что это? Спазм внизу живота заставил ее присесть на корточки. Разболелась поясница, по ногам опять потекла кровь, со сгустками чего-то темного, резко контрастирующего на фоне красной крови. В туалет зашла Аня. Юля в торопях, забыв закрыть дверь, увидела кровь. Ее лицо мгновенно покраснело. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но замолчала в страхе. — Кажется, у меня выкидыш. — произнесла Юля вслух то, что ей сейчас пришло на ум. «Почему — Почему? — испуганно спросила Аня. — На крыше меня сумасшедшая толкнула. Я упала, сильно ударилась. Наверное, слишком сильно произнесла Юля, чувствуя, как накатывает следующий спазм. В туалет хотел зайти Никита, но Аня быстро выпроводила брата, сказав, чтобы он не мешал взрослым. Никита спросил что-то насчет рыка, Аня ему резко ответила, он захныкав ушел. «Что мне делать?» Зайдя назад в ванную комнату, спросила испуганная Аня. Юля сама не знала, что делать. Понимала лишь одно, что если это действительно выкидыш вследствие падения, то ее беременность закончена. Это означает, что ее ожидает сильный гормональный всплеск, от которого она отходить будет минимум неделю. Ей всегда было плохо во время месячных, а тут такое, что ей вряд ли на ногах устоять. «Принеси чистое полотенце. Только такое, чтобы выкидывать было не жалко, и поставь ведро воды греться на печку», — дала распоряжение Юля. Помыв себя, переодевшись, она почти доползла до спальни, где, упав на кровать, поняла, что это еще не конец. Впереди многое, что предстоит пережить. Через три дня Юле стало легче. Она занялась домашними делами. Мужчины так и не вернулись. Это могло означать только одно. Она осталась с детьми одна. С ребятами что-то случилось. Они не смогли спасти Николая. А учитывая то, что сейчас происходило вокруг, они, скорее всего, погибли. Теперь на тех ресурсах, что она имеет в квартире, ей долго не протянуть, а значит дом придется вернуть под полный контроль ей самой, иначе они с детьми тоже погибнут. Как это сделать, она пока не знала. Но то, что сверху она успела закрыть выход на крышу, было ей на руку. По крайней мере, сверху к ней нельзя будет подступиться. Появлялся реальный шанс. Начиная сверху зачистить подъезд от проникших снизу сумасшедших. Внизу выяснить, как они смогли попасть в дом, затем устранить эту лазейку, чтобы в ее подъезд сумасшедшие больше не могли попасть. После этого выйти на крышу и с помощью оружия убить тех, кто находился там, а если не получится, то загнать в какой-нибудь подъезд или подъезды. Далее все входы на крышу закрыть, чтобы пробравшиеся в дом не могли свободно передвигаться по подъездам через крышу, а после зачистить подъезды по одному – устраняя снизу возможность пробраться в дом заново. Юля была уверена, что сумасшедшие нашли лазейку именно в районе первого-третьего этажа, причем, скорее всего, сразу во всех подъездах, иначе как объяснить, что на нее напали в ее подъезде снизу. Звучало все просто, но Юля понимала, что квартиры все открыты, сложно будет одной зачищать каждую квартиру, оставляя лестничную площадку без присмотра. Нынешние сумасшедшие вполне могут этим воспользоваться и зайти с тыла, когда ты этого совсем не ждешь. Поэтому одной ей не справиться. Ей нужен помощник. А кроме Ани это некому сделать. На сердце кольнуло. Как она сможет использовать в качестве своего напарника совсем юную девочку? Юля не представляла. То, что Аня умеет стрелять из пистолета, а когда у нее есть настроение неплохо попадает в мишень, Юля знала. Но одно дело стрелять в мишень на крыше под присмотром взрослых дядек, а другое в живое существо, самостоятельно без подсказки, или поддержки взрослого человека, прикрывая Юле спину, пока она зачищает квартиры. Что будет после этого с психикой девочки, не хотелось думать, но выбора не было, иначе они все погибнут в этой шикарной квартире, состоящей из трех квартир на одной лестничной площадке, объединенных в одни апартаменты. Состоялся серьезный разговор с детьми, во время которого Юля посвятила детей в свой план. Аня восприняла все серьезно, и лишь поджав губы, задавала вопросы, что ей делать в той или иной ситуации. У Никиты, в силу его возраста, миссия была самой простой, но очень ответственной. В его задачу входило сидеть возле закрытой входной двери и только когда услышит голос сестры или Юли, открывать дверь. На шум в подъезде не реагировать, на стуки в дверь тоже, только на человеческий голос. Практически всю нагрузку Юля брала на себя. Аня должна была прикрывать ей спину, в случае опасности предупреждать. А если нет другого выхода, то стрелять по сумасшедшим. У них не было такой защиты, как у Жени с его костюмом, защищающим от ударов и жара огня. Поэтому подпускать к себе на расстоянии вытянутой руки этих монстров они не имеют права. К подбору оружия и одежды подошли очень серьезно. Имелись слезоточивые гранаты, но на Аню не нашлось противогаза. Размеры доступных были слишком велики для ее небольшой головки, а значит, их брать не имело смысла. Светошумовые гранаты Юля боялась брать в руки, а их действие в закрытом пространстве подъезда выведет из строя не только сумасшедших, но и ее сани. Автоматы, что висели в шкафу, Юля решила не брать. Слишком тяжелые они для нее». Отдача от выстрела не давала как следует прицелиться, а это огромный минус в маневренности, когда перемещаешься по помещениям. Юля нашла сумку с винтовками, у которых был толстый ствол. Из такой она уже стреляла из кухни первого этажа по банде академика, когда они находились на крыше магазина. Эта винтовка была ей знакома. Стрелять из нее гораздо легче, чем из автомата АК-74. Отдача меньше. Грохот от выстрела почти нет, что немаловажно в бетонной коробке подъезда. Единственный минус – маленький магазин по патроны, всего лишь 10 патронов. Поэтому придется брать много боезапаса, точнее, все магазины, что остались. Их всего в сумке лежало 8 штук. Остальные забрали парни, когда поехали выручать Николая. Для девочки автомат, как и винтовка, будут слишком громоздкими. Поэтому единственным оружием, что могла использовать Аня, это пистолет Макарова. По крайней мере, она могла из него стрелять. Андрей успел натаскать девочку в стрельбе. Только перезаряжалась Аня очень медленно. А Юля должна была контролировать этот процесс сама. Для этого она решила взять несколько пистолетов, чтобы Ане не пришлось возиться с перезарядкой. Да и вдруг пистолет заклинит. Такое бывает редко, но подстраховаться надо. К выбору одежды подошли очень тщательно – Несмотря на холодную погоду, одеться решили в теплые зимние спортивные костюмы, на ноги простые кроссовки. В такой одежде долго не походишь по морозу, но зато подвижность максимальная, а это при отсутствии какой-либо защиты тела от ударов и укусов очень немаловажный фактор. На голову все же пришлось орудить что-то наподобие шапки сикхов из полотенец и натянутой вязаной шапки сверху. Удар по голове летящим предметом может в раз вывести из строя. Юля до сих пор являлась обладательницей шишки на лбу, которая уже начала спадать, так что понимала опасность брошенных камней и палок со стороны сумасшедших. Тем более, теперь они это делали с завидным постоянством. Конечно, оставалось открытым лицо, но как и чем его защитить, Юля не знала. Приходилось надеяться, что они выстрелят быстрее, чем в них бросят какой-либо предмет. Надев на себя и на Аню разгрузочные жилеты, в которых находились боеприпасы, Юля закинула рюкзак за спину, в нем находились запасные пистолеты и дополнительные боеприпасы, а также морс в бутылках и медицинские принадлежности, перевязочный материал, жгуты, йод, перекись. Проверив, насколько им с Аней удобно двигаться и убедившись, что ничто не мешает, не тянет, подошли к входной двери с серьезными лицами. «Ань, еще раз. Держись за мной, следи, что делается за моей спиной. Сразу предупреждаю об опасности. Если нет возможности меня предупредить, стреляй в сумасшедших, куда попадешь. Патроны не экономь, у меня их пол рюкзака. Старайся попасть в голову так быстрее. Когда я в квартире, ты остаешься на лестничной площадке. Следишь за лестницей вниз и дверями в квартиры, что я не проверила. Оттуда может выскочить один из этих уродов». Как только услышала что-либо или увидела, сразу кричи, не жди. Даже если не уверена, лучше вместе убедимся, чем потом поздно будет. И, пожалуйста, как бы страшно ни было, не закрывай глаза, борись до конца. Ник без нас не сможет, помни об этом. Все это было обговорено десятки раз, но Юля все же провела последний инструктаж. «Ник, постоянно находишься возле двери, пока мы не вернемся. Захочешь в туалет, вот ведро стоит». Попить или покушать, я положила все в корзину возле двери. Сидишь, ждешь нас. Кто бы ни стучал в дверь, ты ее не открываешь, пока не услышишь мою или Анину просьбу открыть ее. Если вдруг мы не вернемся, действуешь по той инструкции, что я тебе вчера сказала, и ни в коем случае не выходишь наружу. Ты понял меня?» Никита закивал утвердительно головой. «Вы рыка спасите. Я ему своего ослика отдам. Я его спрятал от него, но теперь отдам». «Юля, пожалуйста, найдите Рыка!» С надеждой в голосе попросил Никита и уселся на стул возле входной двери. Сердце Юли разрывалось, что она вынуждена подвергать детей такой опасности, такой психологической травме, но выбора действительно не было. И она, направив ствол винтореза на дверь, махнула головой Ане, чтобы она открыла дверь в подъезд. За дверью никого не оказалось. В открытую дверь подул прохладный ветер. Прислушались... В подъезде стояла тишина. Молча кивнув друг к другу, Юля с Аней вышли в подъезд. Они заранее договорились, что будут как можно меньше говорить, больше общаться общепринятыми жестами и теми, которые они, разработав сами, утвердили как годные для употребления. Трупы, что неминуемо должны были быть на лестнице, так как Аня с Юлей выпустили почти в упор с десяток пуль в плотную толпу, поднимающихся по лестнице сумасшедших, отсутствовали. Значит, их забрали с собой сородичи. Подождав, пока Никита закроет дверь, убедившись, что Засован тоже задвинул, Юля под прикрытием Ани направилась вверх, по лестнице. По разработанному плану они должны были подняться на девятый этаж, убедиться, что дверь на крышу закрыта, после чего Юля проверит все четыре квартиры, а Аня сторожит в это время лестницу. По окончании спускается на этаж ниже, и тогда третьего этажа. Если кто-то из сумасшедших попадается на глаза, то незамедлительно его уничтожают. Поднялись на девятый этаж без приключений. Показалось, что сумасшедшие покинули подъезд и дом, так как тишина стояла такая, что было слышно, как шуршит одежда во время движения. Дверь на крышу выглядела неповрежденной, была закрыта. Молча согласовавшись, Аня встала на площадке, держа под прицелом лестницу внизу, а Юля зашла в первую квартиру. На девятом этаже все квартиры были переделаны под бассейны, но как раз в их подъезде в них присутствовала рыба для будущего расплода. Двери в квартиры были закрыты, но не на замок, а так, чтобы тепло не выпускать. Внутри стояли самодельные буржуйки, сделанные из газовых плит, которые необходимо раз в день хорошенько топить. Но в связи с последними событиями комнаты остыли, а поверхность воды покрылась тонкой коркой льда под которой можно было видеть стоящих на месте или медленно плывущих косяков различной рыбы. Проверив все бассейны, у Юли сложилось ощущение, что проникшая в подъезд группа сумасшедших даже не заходила в эти помещения. Кивнув напряженной Ане, что все проверила, они продолжили спуск. На шестом этаже Юля почему-то со стопроцентной уверенностью могла сказать, что каннибалов в ее подъезде нет. Лишь спустившись до четвертого этажа, она поняла, почему. Целый пролет лестницы в подъезде был завален хламом, что лежал в ближайших квартирах. Женя, в свое время разобрав мебель в квартирах первого и второго этажа, по большей части просто поломал ее. Всем этим добром заполнил квартиры третьего и четвертого этажа. Там было много полезного, что может пригодиться для жизни, но главным ресурсом было, разумеется, дерево и то, чем можно топить печки. Частично он, конечно, попилил древесину, На ее было так много, что хлама еще хватало. Вот его-то сумасшедшие вытащили из квартир и навалили на лестницу, полностью ее перегородив. Чтобы разобрать данный завал, потребуется немало усилий и времени. Среди лежащих палок, тряпок можно было увидеть полноценные шкафы, стиральные машины, холодильники, которые Юля даже не представляла, как сможет передвигать. Плотность завала поражала. Тут явно потрудилась целая группа сумасшедших, и подошли они к этому ответственно. Единственное, что радовало, это то, что сами сумасшедшие, устроившие такую баррикаду, сородив пробку из хлама на целый пролет лестницы, не смогут пройти через нее, не разобрав ее предварительно, а на это потребуется уйма времени. Оставался вопрос, зачем они ее сделали. Не просто же так потрачено колоссальное количество сил и времени, чтобы просто не пустить Юлю на третий этаж. Разбирать все это Юля не могла, физически вряд ли осилила бы, да и времени на это уйдет не меньше недели. Поэтому решила подняться на крышу, чтобы выяснить, где сейчас находится группа сумасшедших, что проникла в дом и устраивала завалы на лестнице. Открывала железную решетку аккуратно, стараясь не скрипеть холодным металлом. Оставив Аню возле двери, чтобы она в случае нападения на Юлю могла сразу же закрыться на лестнице, не подвергая себя риску. Если Юля не справится и ее убьют, то Аня вряд ли чем успеет помочь. Но если осилит атаку сумасшедших, то зачем рисковать девочке? Осторожно поднявшись на крышу, заваленную снегом, Юля внимательно смотрелась вокруг. Погода оставалась по-прежнему ветреной. Небольшой снег падал с неба. За несколько дней, пока она отлеживалась после выкидыша, снега на крыше стало еще больше. Трупа женщины, которую она убила возле входа, вполне предсказуемо не было на месте. Клетка с голубями, которые она несла, чтобы накормить подруг, лежала наполовину засыпанной снегом. Было видно, что она разломана. Естественно, птицы извлекли и съели. Выйдя полностью на крышу, Юля огляделась вокруг. Ровный, нетронутый, свежий снег говорил о том, что на крыше никого нет. Более того, по крыше давно никто не ходил. Эта новость немного обескуражила Юлю. Махнув рукой Ане, подождав, когда она поднимется на крышу, прошептала ей на ухо. «Ань, держи четвертый подъезд. Если что, не раздумывая стреляй. Я сразу к тебе прибегу, а я пойду закрою выходы на крышу первого и второго подъезда. В общем, пока по плану действуем». Аня кивнула в ответ, что все поняла. И Юля, проваливаясь в снег выше колен, С трудом протаптывая занесенную снегом тропинку, чувствуя, как в кроссовке набивается снег, а носки мгновенно сыреют, направилась к выходам. Стараясь держаться на расстоянии, она заглянула внутрь второго подъезда. Там было пусто. И спустившись, Юля захлопнула решетку двери, сверху расчистив снег ногой. Закрыла деревянную дверь, обитую жестянкой. С первым подъездом получилось все так же. Она не видела никого поэтому закрыла решетку и дверь сверху, чтобы внутрь ветер не надул снега. Уже возвращаясь назад, она услышала выстрел пистолета. Аню она видела хорошо. Бежала в ее сторону, что было сил, но глубокий снег, будь он не ладен, сильно тормозил. Дыхание сбилось, а дышка была такой, что казалось легкий вылетит наружу. Понимая, что не успевает, остановилась и приложила прицел к глазу, а винторез к плечу. Если уж не получается быть рядом, так хоть прикрыть с помощью оружия». Сумасшедших бегущих в сторону ребенка она не увидела. На что-то бесформенное пыталась прорваться через глубокий снег от четвертого подъезда в сторону Ани. Темное пятно подпрыгивало, поднимая снег над собой, а затем проваливалось в сугроб с головой и так раз за разом понемногу продвигаясь вперед. Неизвестному объекту явно было тяжелее, чем Юля, так как ему приходилось преодолевать преграды выше своего роста. «Рык!» — раздался звонкий девичий голос Ани. Наверное, испугавшись этого темного объекта, выскочившего из подъезда, она выстрелила, но, к счастью, не попала. Юля продолжила движение. Дыхание не восстановилось, по-прежнему легкие разрывало, не давая полностью наполнить мышцы кислородом. От этого такая вялость в теле. Уже находясь в двух шагах от Ани, Она убедилась, что пробивающийся сквозь снег Прыгающий живой объект действительно собака Здоровая и невредимая Добравшись до людей, рык, как обычно, принялся прыгать вокруг Радостно повизгивая, проваливаясь в снег почти с головой Что пришлось пережить бедной собаке, расспросить, к сожалению, не удалось Рык, как и сумасшедший, не разговаривал «Ань, давай четвертый сразу зачистим», — предложила Юля девочке Раз оттуда прибежал рык то появилась надежда, что подъезд чист. А проникшая в дом группа теперь закрыта в первом или во втором подъезде, значит, не зайдут с тыла. Аня, обрадованная тем, что Рейк нашелся, пытаясь с ним играть, согласилась. Собаку решили оставить на крыше, так как, впустив ее в подъезд, где квартира, она может спровоцировать Никиту нарушить инструкцию, и он откроет скулящей собаке дверь. А пока все подъезды не зачищены, необходимо опасаться любых опрометчивых действий. Закрыв дверь на крышу своего подъезда, девушки отправились по следам рыка к четвертому. Собака, естественно, последовала за ними, но его не пустили в подъезд, оставив утаптывать снег на входе. Во время зачистки непосредливый характер собаки может сыграть плохую услугу. Подъезд встретил слоем голубиных перьев, лежащих на покрытом инеем бетоне. Хватало живой птицы, летающей по лестничным пролетам. Сумасшедшие в погоне за летающим мясом открыли все двери голубятин колоний, выпустив птицу в подъезд. А так как двери в квартиры были по большей части открыты, то голуби были везде, что существенно затрудняло зачистку подъезда. Шум летающей птицы не давал возможность прислушаться к другим звукам, которые могли предвещать опасность. Но уже через 40 минут Юля с Аней уперлись в такой же завал на лестнице, что и в их подъезде. Сумасшедшие отсутствовали, как и предполагала Юля. Хотя это было странно, ведь пищи для них тут было полно. Ниже четвертого этажа спуститься было невозможно. Завал был полный. Плотно уложенные холодильники, стиральные машины, разная бытовая техника, всякий домашний хлам, кресла, диваны, шкафы – все это переплеталось в очень плотную баррикаду, начиная с четвертого этажа и заканчивая третьим. Не понимая задумку напавших на нее, Юле пришлось подняться на крышу. Как ловить птицу по подъезду и квартирам она не представляла, да и не чувствовала себя в безопасности, чтобы заниматься всем этим. Оставалось еще два подъезда незачищенными, но они с Аней настолько промерзли, что решили все это отложить на следующий день. Воевать замерзшими пальцами – тающая перспектива. Не забыв закрыть выход на крышу четвертого подъезда, вернулись к себе – По-прежнему, сохраняя бдительность, Юля шла вперед, Аня прикрывала спину, а Рык просто радовался воссоединению. Никита не обманул и подарил собаке спрятанного ослика мягкую игрушку Иа из мультика про плюшевого медведя Винни-Пуха. Рык благосклонно принял подарок, но вот еде обрадовался куда больше. За несколько дней он так и голодал, что ел все подряд, не разбирая, любит это или нет. Возвращение собаки благоприятно повлияло на психическое самочувствие всех – и детей, и взрослых. С детьми понятно. Переживали, что сумасшедшие поймают рыка и съедят. Юля, что скажет Жене в случае гибели собаки, если, конечно, ребята все-таки вернутся? Что с ними произошло? Живы ли они? Неизвестность сильно раздражала. Но все же хотелось верить в лучшее, хотя она понимала – шансов практически нет». Глядя на играющих детей с собакой, Юля задумалась, как рык смог выжить. Наверное, куда-нибудь залез, спрятался так, что крупные люди не смогли до него добраться. Тем более выбежал он с четвертого подъезда, а там голубей было столько, что этим тварям не до него стало. Но куда они все делись, эти сумасшедшие, и почему нижние этажи завалены хламом, зачем они это сделали? «Слишком много вопросов и ни одного ответа», – подумала Юля. Вот завтра зачистим с Аней последние два подъезда. Может, что и прояснится. Утро встретило прекрасной погодой. Солнце через окна заливало квартиру своим золотистым светом. За ночь ветер разогнал тучи и самоликвидировался. Несмотря на это, в этот раз Юля с Аней оделись потеплее, помятуя, как вчера замерзли. Зашли домой, не чувствуя ног и рук. Старались подбирать одежду потеплее, но позволяющую свободно двигаться. Выбор пал на многослойность. Лучше одеть несколько теплых колготок на размер 2 больше положенного, чтобы не стягивали и не давили, чем одни теплые лыжные штаны, предназначенные выдерживать температуру минус 30, но в них чувствовал бы себя неуклюже. Плюс они из водоотталкивающего материала, что при ходьбе неминуемо шуршит. А скрытность, избежание посторонних шумов при зачистке подъезда – это все, что нужно для удачного выполнения миссии. Главное – услышать и заметить врага первой. Это увеличит шансы на успех. В этот раз одели вязаные перчатки. В них не так удобно пользоваться оружием, как голыми руками. Но зато кончики пальцев не сразу немеют от холода. Забившийся в обувь снег – тоже проблема. Он начинает таять, и ноги становятся сырыми. Специальной обуви, чтобы ходить по глубокому снегу, у них не было. Либо ее Женя отложил куда-то подальше, что сейчас не найти – Поэтому пришлось выкручиваться подручными средствами. Взяв старые шерстяные колготки, на значительный размер больше, чем свой, или тем более Анин, Юля одела их поверх кроссовок на себя и на девочку, а верх Натальи завязала простой веревкой. Это чтобы не спадали. Теперь снег в обувь не попадет, да и теплее так намного, а при ходьбе никакого дискомфорта и шума. Рыка было решено оставить дома. Не хотелось еще раз нервничать из-за него. Да и своим лаем он может все испортить. Юля уже ощутила это на себе, а после три дня валялась как не своя, мучаясь болями и спазмами в животе. Но странным образом не чувствовала злости на собаку за то, что потеряла ребенка. Она как будто избавилась не от своей ноши, которую ей приходилось носить, повинуясь чужой воле. Почему-то за эти два с половиной месяца она так и не почувствовала себя будущей мамой. Ее беременность была какой-то ненастоящей, докучающей ей. Теперь она стала свободной. Тяжкий груз упал с плеч, и в этом была не ее вина. Сама бы она не решилась на аборт или что-то подобное, но жизненные обстоятельства все решили за нее. И ей от этого гораздо легче, что не она распорядилась судьбой так и не родившегося ребенка. Проинструктировав еще раз Никиту, наказав Рыку охранять дом, Юля с Аней вышли в подъезд и, продолжая передвигаться цепочкой, в которую у каждого была своя очень важная роль, направились наверх, на крышу. На улице была прекрасная погода. В такую бы погоду на лыжную прогулку или в парк полюбоваться заснеженными деревьями и чистыми, блестящими миллионами искр на солнце. Но об этом человечество забыло навсегда. Нынешний мир привносил свои прерогативы. Снег на крыше продолжал лежать ровным, нетронутым слоем – если не считать вчерашних следов, оставленных ими, которые зрядно занесло ночным снегопадом. Сумасшедшие не умели летать, а значит, на крыше в их отсутствии никого не было. Но это неудивительно, ведь она закрыла все выходы из подъезда на крышу. Теперь, не торопясь, не было в этом сейчас необходимости, они с добрались до входа в подъезд номер два. Пришлось изрядно помучиться, освобождая дверь от снега, завалившего ее за ночь. Нужно было взять лопату. Но Юля не догадалась, да и руки занимать посторонними предметами было бы неразумно. Открыв деревянную дверь сверху, Юля заглянула внутрь в подъезд. Лестница была пуста. Возле решетчатой двери никого. Она помнила, что именно в этом подъезде впервые столкнулась с группой сумасшедших. И если бы не рык, то, скорее всего, смогла бы уйти спокойно, при этом закрыть все двери на крыше. Но что случилось, то случилось. Времени не повернешь вспять. Осторожно войдя в подъезд, Юля прислушалась. Ничего, тишина. Она продолжила спуск. Зачистка началась сразу с девятого. Проверили все бассейны на девятом этаже. Они были без рыбы и содержались как резервуары с водой, которая, естественно, без отопления замерзла. Юля убедилась, что туда, по всей видимости, сумасшедшие не заходили. Спустившись на восьмой, Юля, прежде чем начать зачистку квартир, Сначала заглянула через перила лестница на седьмой. Хоть это было против правил, но ей было любопытно, стоят ли сумасшедшие возле дверей тюрьмы, где она их впервые заметила в прошлый раз. Обрывки одеял и ширмы все так же лежали на лестничном пролете. Железные двери выглядели целыми и закрытыми. Сломать их было нереально, даже тварям, что проникли сюда. Двери в тюрьму были покрепче, чем любая дверь в этом доме. Как Женя умудрился все это сделать, уму непостижимо, ведь дверь собрана сразу из нескольких крепких экземпляров. Самошедших возле дверей в тюрьму не наблюдалось, и Юля продолжила действовать по наработанной схеме. Второй подъезд, как и все предыдущие, оказался пустой. Ни одной твари она так и не увидела. Третий этаж, как и ожидалось, оказался перекрыт завалом, таким же тщательным, как и в других подъездах. «Чему все это?» Юля затруднялась сказать – Она почему-то была уверена, что в первом подъезде будет такая же ситуация. Но меры предосторожности не забыла. Вела себя на зачистке так, будто за углом всегда ее саней поджидает сумасшедший или даже несколько. Такая сложившаяся обстановка Юлю не устраивала. Все эти баррикады в каждом подъезде, неизвестно куда исчезнувшие каннибалы, будь они неладны. Так и осталось непонятным, как они попали в дом. Почему ушли? Ведь голубей полно, сотни». Если они не могли добраться до людей, могли бы долгое время питаться ими. Однако же сумасшедшие покинули дом. Или все-таки не покинули. Чтобы успокоиться и немного привести мысли в порядок, необходимо было зачистить последний подъезд, куда Юля и сразу же направились. Схема проникновения в подъезд не поменялась. Действовали они уже отработано, появилась практика. Первый подъезд, как и все остальные, кроме четвертого – Там голуби создавали свою обстановку, встретил тишиной. Буднично проверив бассейны, Юля, уже расслабившись, спустилась на восьмой этаж, когда ее взгляд за что-то зацепился на лестнице. Мгновенно взяв себя в руки, приготовившись отражать нападение, напугав при этом своим поведением Аню, Юля увидела в прицел угол дивана на лестничном пролете, там, где обычно располагался мусоропровод между восьмым и седьмым этажом. Выглянув подальше, Юля поняла что диван являлся частью баррикады, точно такой же, как во всех подъездах, только с существенной разницей. Все завалы перекрывали четвертый и третий этаж, этот же перекрывал седьмой. Насколько эта баррикада опускалась вниз, видно не было. Она была очень плотной. И через нее невозможно было посмотреть ниже по лестнице, даже через просвет в перилах. Постояв какое-то время перед завалом с глупым видом, Юля была вынуждена признать, что она совершенно запуталась и не понимает логики сумасшедших. На этом зачистка подъезда номер один была прекращена по независящим от Юли причинам. Пришлось сдаться и, закрыв все двери на крышу, вернуться домой. На душе так и остался осадок недовыполненной миссии. Вроде сумасшедших в доме нет, но вот как они смогли проникнуть через все препятствия, что соорудил Женя, куда исчезли, зачем завалили подъезды, так и осталось нераскрытой загадкой. Как бы внутренняя кровоточина не мучила по поводу того, что нераскрытых вопросов осталось слишком много, Юля понимала, что хозяйство загнется без человеческого вмешательства. Опасность при выходе из квартиры в связи со сложившимися обстоятельствами никуда не делась. Естественно, и вести себя приходилось соответствующе. Каждый выход в подъезд теперь стал напоминать очередную зачистку, почти войсковую операцию. Это было очень неудобно. Простейшая работа занимала кучу времени, но деваться было некуда». Аня, как всегда, страховала тыл. Юля, поглядывая по сторонам, держала на чеку окружающую обстановку и занималась работой. Непрерывно поправляя винтовку, съезжавшую со спины, где теперь она находилась постоянно, так как во время домашних дел приходилось частенько нагибаться, а руки должны быть свободными для осуществления различных работ. Рыка брали с собой. Теперь в его собачьей работе появилась необходимость. Он мог заранее предупредить об опасности – а также отвлечь внимание на себя, чтобы у людей было время успеть подготовиться и уничтожить врага еще на подступах. Ник, как всегда, был старшим по дому. Ему было тяжелее всего, так как приходилось большую часть времени находиться дома в одиночестве. Первым делом она хорошенько натопила все помещения, где находились бассейны с рыбой, чтобы корка льда на поверхности растаяла, иначе появлялся большой риск потерять оставшихся на расплод карпов, самов и карасей. Они банально могли задохнуться от недостатка в воде кислорода. Женя собирался сделать оборудование по аэрации – искусственное растворение активных молекул кислорода в толще воды. Но так и не успел. Возле печек в квартирах с бассейнами так и лежали приготовленные железные и пластиковые трубы для этих целей. на что с ними делать, Юля не знала. Она помнила, как Женя с Андреем часто обсуждали этот проект, и какой-то там «двигатель стирлинга» работающий на всем, что горит, в том числе и на дровах. Установка таких двигателей в помещении с бассейнами дала бы возможность использовать их в качестве печки, плюс как силовой агрегат, который будет двигать поршни насоса, закачивая окружающий воздух в воду бассейнов, как электрические компрессоры в домашних аквариумах. Еще такой двигатель можно было подсоединить к генератору и полностью электрифицировать дом – Это давало новые возможности по применению электроинструмента, освещения, электрооборудования, такого как холодильники, стиральные машины и бытовая техника. Единственное, что им не хватало, это наличие бензина для того, чтобы использовать электросварку, ведь двигатель стирлинга сделан из железа. Но они как раз собирались этим заняться по возвращению, после миссии по спасению Николая из следственного изолятора. Сама Юля даже не представляла, как такие двигатели делать, а следовательно... Амбициозный проект умер с исчезновением ребят. В квартире, где росли шампиньоны, наступили холода. Помещение не топилось почти неделю, и грибная мицелия шампиньона ушла в спячку. Но это не беда. Стоит температуре стать благоприятной, мицелия проснется и опять будет радовать своими белыми круглыми плодами или половыми органами, чем, по сути, и являлся гриб. Дров в квартире с грибами было совсем мало, поэтому Юле пришлось носить заготовленные еще Жени. Находились они на пятом этаже, а это аж целых два лестничных пролета. Аню она не могла загружать, так как девочка была ее личным охранником на пару с рыком. «Ее руки всегда должны быть свободными», — уверенно держать пистолет Макарова. Пролив не один литр пота, дров все же натаскала дня на три, а может и на четыре, смотря какие морозы будут. Что делать с голубями и как их ловить, Юля не знал, считая это практически невозможным. Одно дело... Зашел в комнату, закрыл за собой дверь, и никуда птица не денется, ей улететь некуда. Другое дело – подъезд. Здесь пернатые могли летать в волю, приходилось постоянно держать закрытой дверь на крышу, чтобы птица не разлетелась. Иначе можно было потерять все колонии, что сейчас находились в подъезде. Сумасшедшие выпустили не всех птиц. Три колонии они не тронули. По всей видимости, были так увлечены теми, что летали по подъезду, что на остальные двери не обратили внимания. Как раз тринадцатая колония была одной из трех. Юля зашла внутрь, закрыв ширму ткани, чтобы не выпускать тепло. Птица выглядела бодрой, и это радовало. Значит, болезнь покинула колонию, и другие птицы вполне возможно не заразятся. Многие из них имели проплешины на шее, груди, хвосте, не успели еще обрасти пухом и перьями. Взяв новую металлическую клетку для птицы, Юля отловила шесть штук, выбрав самую облезлую. Сегодня она собиралась навестить тюрьму с подругами, надо бы накормить их и решить, что с ними делать дальше. Если Женя с Андреем действительно погибли, то есть детьми пару сумасшедших леди содержать совсем ни к чему. Тратить на них еду, силы, чтобы пилить, таскать дрова, топить пару раз в день помещения — лишняя головная боль. Тем более для Юли они совершенно бесполезны. Женя, понятное дело, у него какие-то там эксперименты, Он что-то там пытался понять в этих каннибалах, как он их называет. Да еще одна из подруг его бывшая жена, а есть с детьми они зачем. Если ребята не вернутся через неделю, этот срок она для себя сама установила, то можно их больше не ждать. А значит, придет пора прощаться с подругами. Как она их убьет, Юля еще не решила. Скорее всего, пристрелит через окошко в двери, а тюрьму закроет навсегда. Пока же Раз дров в тюрьме еще на 5-6 дней, она покормит этих бедолаг. Верхний слой утеплителя со входной тюремной двери был содран до металла. Шерстяное одеяло, служившее ширмой, валялось на лестнице. Юля не хотела брать с собой Аню внутрь помещения, где содержались пленницы. Но на лестнице оставлять ее одну еще большая опасность. Поступила просто. Открыла двери тюрьмы настежь. Аню поставила в коридоре переделанной под тюрьму трехкомнатной квартирой перед открытой дверью, чтобы она следила за лестницей в подъезд через открытую дверь. Сама прошла внутрь. Сначала растопила печь, накидала туда побольше дров, чтобы до обеда следующего дня не возвращаться к этому вопросу. Только потом приступила к кормлению, как учил ее Женя. В первой комнате от туалета располагалась девушка – которая, по словам Жени, уже давно находилась там, вот к ней и направилась Юля, неся в руках клетку с голубями. Открыла окошечко в двери, заглянула внутрь. На улице была ясная погода, и комната освещалась хорошо через зарешеченное окно. Внутри было непривычно светло от преобладания светлых, даже белых тонов. Юля не первый раз кормила подруг, поэтому очень удивилась такому освещению. До нее не сразу дошло, что белое внутри комнаты – это снег, покрывший большую часть пола. Решетка на окне отсутствовала, да и вообще вместо окна было отверстие в бетонной стене. Кто-то вырвал окно вместе с рамой. Первые секунды Юля потеряла дар речи, рассматривая комнату, занесенную снегом с улицы. Поэтому, когда она поняла, что девушка, до этого находившаяся здесь, отсутствует, она выронила клетку с птицей из рук. Ни слова не говоря, Юля бросилась к двери, где пребывала Женина жена, Настя, В ее комнате вместо простого окна размещался балконный блок. Дверь на балкон с большим окном. Естественно, Женя перед этим балконным блоком установил сварную решетку и перила лестницы подъезда. Эта комната не была засыпана снегом, как предыдущая. Скорее всего, ветер был с другой стороны. Но вот сама решетка лежала на полу. А стекло в двери на балкон было разбито. Настя, которую Андрей вместе с Женей поймали не так давно, в комнате отсутствовала.